Вашу цель и вашу дверь Ваш разум должен понять Что вы не обязаны идти на поводу у деструктивных маятников Соедините разум с душой И вы получите все, что вашей душе угодно В прямом и переносном смысле Нужно всего лишь освободиться от маятников И устранить разлад между душой и разумом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 как только вы почувствуете, что способны сами выбирать и определять сценарий игры, маятники попытаются расстроить ваши планы. Как только вы почувствуете спокойствие и уверенность, маятники попытаются вас зацепить. Не поддавайтесь на провокации и не позволяйте вывести себя из равновесия. Держите свою важность на минимальном уровне и действуйте осознанно. От вас требуются не усилия и не стойкость, а только осознанное намерение держать важность на нуле. В этой игре ваши возможности ограничены только вашим намерением. Возможности маятников ограничены только уровнем вашей важности и осознанности. Помните, если «я» пустой... «Маятникам не за что меня зацепить. Если я осознаю смысл игры, маятники не способны навязать мне сценарий. Если маятникам удалось вас разочаровать, расстроить, вывести из равновесия, значит, вам следует оглянуться и понять, в чем вы превысили уровень важности». Отличительным признаком обаятельных личностей является исключительная красота и обаяние, идущие как бы из глубины души. Но так называемой «душевной красоты» не существует, а есть лишь гармония отношений души и разума. Любой конфликт души и разума отражается на внешности и характере человека. Если же человек доволен собой, любит себя, Живет с удовольствием, занимается любимым делом, удовлетворен собой Тогда из него как бы исходит внутренний свет Наладить отношения разума с душой мешает все та же важность и все те же маятники Маятники навязывают людям ложные цели и ценности Они устанавливают стандарты красоты, успеха и благополучия. Внутренняя и внешняя важность заставляет человека сравнивать себя с этими стандартами. Разум находит кучу недостатков и начинает себя, а значит и душу, активно ненавидеть. Он примеряет на себя всевозможные маски, пытаясь подогнать свою индивидуальность под установленные стандарты. Разум устремляется на поиск сокровищ куда угодно, только не к своей душе. Маятники зазывают громко и соблазнительно, а душа лишь тихо и робко пытается заявить о своих способностях и наклонностях. Разум душу не слушает, а старается переделать свою индивидуальность. Естественно, ничего хорошего из этого не выходит. В итоге душа и разум сходятся в неприятии своего мнимого несовершенства. Сначала нужно полюбить себя, а уж потом обращать внимание на достоинства других. Не надо путать любовь к себе с себелюбием, самовлюбленностью, самодовольством. Самодовольство порождается возвышением себя над другими и создает опаснейший избыточный потенциал. Любить себя – это значит понимать свою уникальность и принимать себя как есть, со всеми недостатками».